Глава седьмая. Филька торжественно наливает заварку в три изумительные чашки, у которых снаружи лишь золотой ободок, зато внутри цветут пышные мохнатые цветы. Он доливает кипяток, и цветы проступают сквозь белую поверхность чашек. В них красота и тайна. Яна никогда таких не видела. Ольга, наверное, тоже... Она рискованно наклоняет чашку, и тень цветка на внешней стороне то исчезает, то появляется вновь. То, что Яна хочет найти, живет наизнанке этого мира, и надо налить воду, чтобы оно проступило. Вот что предлагает Филька — налить воду в расписанную изнутри чашку. Филька пододвигает вазочку с морскими камешками, среди которых затесался одинокий фантик от шоколадной конфеты, и взгромождается коленками на табуретку. Машинально бросает в рот камешек, с хрустом разгрызает. Ольга отрывается от игры с чашкой. — А как мы узнаем, которые из озер Коги? — спрашивает она, и Яна обвисает на стуле, как будто ей врезали по затылку. Земля между городом и морем смотрит на небо десятками круглых, глубоких карих глаз. Среди них есть большие, есть маленькие, но все они безымянны. Яна знает только первую бухту, которая и не озеро вовсе, и пионерку, слишком близкую к городу, неинтересную, загаженную до мутной прозелени. Названия других озер неизвестны. Между собой они зовут их «это с ручьем с прилипалами» или «где ловили бурундука» или «то горелое». Любой из них может оказаться коги, им никогда не узнать, какое. «Может, на карте посмотреть?» — тянет Ольга. «У меня есть атлас СССР, большой». Филька насмешливо фыркает. Я накачает головой... В атласах город О обозначен крошечным кружочком, притёртым к берегу моря, а то и вылезающим за край земли. Вокруг него закрашено ровно и плоско. Для большого настоящего мира не существует ни озёр, ни сопок, ни петлями, врезанных в побережье заливов. Она думает о том, что всё, что важно в её жизни, происходит на белом пятне. Нигде. По её загривку пробегают мурашки. «Правда, есть и другие карты. Я видела их, когда папа писал кандидатскую. Поздно вечером он закрывался на кухне, и я не нравилась ненароком заглянуть туда перед сном, уже умытой и в пижаме. Чтобы оправдать вторжение, она наливала стакан воды и пила маленькими глотками, наблюдая, как папа тычет в клавиши указательными пальцами в завитках рыжей шерсти. Печатная машинка сухо и строго трещала в ответ». По левую руку папа ставил пепельницу, спички и пачку примы. По правую — кружку с растворимым кофе из жестяной коричневой банки. Печатная машинка, сматывала снящимися, как спинки жуков, клавишами, стояла посередине. В нее заправлялись два листа тонкой сероватой бумаги, проложенной восхитительной фиолетовой копиркой. В воздухе висели пласты едкого дыма, похожие на детсадовские байковые одеяла. Распухшие замурзанные блокноты, толстые прошитые стопки отчетов и диссертаций, журналы, фотографии камней и окаменелостей, обязательно с приложенным геологическим молотком, папа раскладывал на столе. Карты расстилал прямо на полу. Разноцветные карты с множеством линий и пятен, испещренные таинственными значками. Сплошь синие и голубые карты, на которых земля — Лишь береговая линия и белое пятно, уходящее за край. И обычные, понятные карты, на которых город О огромен, а первая бухта просто гигантская. Надписей на них так много, что, кажется, у каждой кочки и лужицы есть своё имя. И почти на каждой карте большими серыми буквами в прямоугольной рамке напечатано «Секретно» или большими блекло красными буквами. сов секретно яна топталась на кухне пока папа не отрывался от машинки и не произносил свое коренное «Кхе -кхе -кхе», знак что пора испариться но иногда ей везло иногда папа вставал потягивался громко хрустнув позвоночником ставил на плиту чайник и начинал рассказывать о жутких чудесах творящихся на земле и под землей о чудовищных силах, сминающих земную кору, как тонкую ткань, о миллиардах больших и маленьких животных, живущих, умирающих, разлагающихся, черной кровью стекающих на дно земных складок, о времени, в масштабах которого их жизнь песчинка рядом с солнцем, о кипящих котлах магмы, на поверхности которой плавает, как пенка на кипяченом молоке земная твердь. Он говорил, пока на кухню не заглядывала мама. Она стучала пальцем по запястью. Спрашивала, «Репетируешь защиту?» Говорила, «В садик ее завтра ты будить станешь». Говорила, «Бегом спать». И карты. Он показывал карты, объяснял, что к чему, что значат эти линии и разноцветные пятна и значки. Разрешал ползать среди них, разложенных по полу, рассматривать, сравнивать, изучать. От причастности к тайне сладко перехватывало дыхание. «Такие карты, как надо, только в институте есть», — говорит Яна вслух. «Как мы их достанем?» Филька вдруг перестает складывать гармошкой конфетный фантик. «А может, и достанем», — загадочно сообщает он, и осторожно оглядывается по сторонам, — На кухне нет никого, кроме них троих. Филькины мама и бабушка еще на работе, но на всякий случай он переходит на шепот. «Вот что, у вас деньги есть?» Яна растерянно лезет в карман кофты, достает груду мелочи. «Вот, двадцать шесть копеек. Я забыла сдачу отдать, но, наверное, эти цветы уже не вспомнит. Почти неделя прошла». «У меня рубль есть», — с хмурым вызовом говорит Ольга. Чего вы лупились? Мне мама дала, чтобы я еды купила, если она не успеет, и дома ничего не будет. А у тебя сколько? У меня не сколько. Бабушка считает, что деньги портят. Филька краснеет и торопливо добавляет: Я могу попросить, но придется сказать на что. Я настучит пальцем по полбу. А на что? Может, и так хватит? Неуверенно спрашивает Ольга. На карту, конечно. Мысль о том, что карту можно просто купить в магазине, потрясает. Но что-то и царапает, не дает обрадоваться до конца. Филькина идея плохо сочетается с красными штампами на полях папиных карт. Яна ладонями обстриженные ровным кругом волосы, и они тут же встают дыбом. «А где мы ее купим?» — спрашивает она. «В книжном?» Предположение Ольги кажется логичным, ведь и атласы, и контурные карты для уроков продаются именно там, и Яна напрягается. В книжном работает мамина подруга, она обязательно прицепится. Яна уже собирается сказать, что никуда не пойдет, но Филька с загадочным видом качает головой. «Книжным такого не дают», — говорит он важно. «Мы пойдем в топографическую продукцию», — он смотрит на часы, беззвучно шевелит губами, что-то вычисляя. Если сегодня, надо прямо сейчас идти, а то бабушка застукает, что меня нет. Небольшой ангар, выкрашенный красно-коричневой краской, отступает от улицы Ленина в глубину квартала. С одной стороны его подпирает здание почты, новое, нарядное, с квадратными колоннами белого камня, похожего на прессованный сахар. С другой стороны – высокая ограда, и за ней густая ольха и лиственничный сквер, скрывающий от лишних взглядов четвертую школу. К ангару ведет тропинка, выложенная плитками. В их стыках проросла аптечная ромашка, края замыла черным пахучим торфом – На виду остались только светлые серединки, да и те почти скрылись под ползучими стеблями. Найда провожает их до середины тропы, а потом садится поперек дороги, нервно и длинно зевает и принимается самозабвенно выкусывать под задней лапой. Жестяная вывеска с загнутым углом громыхает и дребезжит, когда Яна, Ольга и Филька подходят к двери. Слова «топографическая продукция» едва заметны, а часы работы и вовсе невозможно рассмотреть. Ветер слишком долго тер их песком и солью. «А туда вообще можно?» — спрашивает Яна. Тяжелая деревянная дверь закрыта, может, даже заперта. Она совсем не похожа на дверь, в которую может войти любой желающий. Яна надеется, что Филька скажет «Да я сто раз здесь был», но он молчит. Ольга, засунув руки в карманы и нахохлившись, рисует носком кеда замысловатой завитушки. Еще немного, и она дернет плечом и скажет «Айда отсюда!». Они никогда не узнают, где искать Коги. Ольга отшвыривает кусок вывернутого дерна, поднимает голову, готовая произнести неизбежные слова, и Яна отодвигает ее плечом, тянет на себя ручку. Железная скоба больно впивается в ладонь, но дверь не двигается с места. Яна повисает на ней всем телом. Ей уже кажется, что усилия напрасны, и тут дверь слегка подается. В узкой щели клубится темнота. От неожиданности Яна отпускает ручку и отступает на шаг. «Открыто!» — говорит она шепотом. Филька первым протискивается в щель, Яна входит за ним, Ольга беззвучно проскальзывает последней и замирает на пороге. В ангаре не так уж темно, свет серыми полосами пробивается в узкие окна под потолком, но после улицы кажется, что все, кроме этих полотнищ, заливает темнота. Пахнет старой бумагой, мелом и почему-то печеньем — Яна моргает, и из полумрака проступают внутренности ангара. Они похожи на коридоры в папином институте, те же заваленные бумагой шкафы из потемневшего дерева, уходящие ввысь, тот же тусклый свет из-под самого потолка. Те же тишина и безлюдье, только доносится с улицы тоскливый скрип вывески, и негромко посвистывает ветер, задувающий в щели под крышей. Свернутые в рулоны карты — как отбеленные временем кости больших и неуклюжих животных. В глубине ангара виднеется прилавок. Рядом с кассой стоит несколько глобусов, и целые ряды глобусов выстроились на стеллаже за спиной продавца. Человек за прилавком слегка напоминает ворону, темный, сутулый, носатый. «Он кажется я незнакомым. Может, она видела кого-то похожего в институте», кого-то, кто, сидя в ущелье между шкафами, разбирал за маленьким столиком ящик с образцами. «Здравствуй, Филипп», — говорит человек за прилавком, и Филька вздрагивает всем телом. «Эти девочки твои друзья? Заходите, не стесняйтесь». «Откуда вы меня знаете?» — хрипло спрашивает Филька. «Я дружил с твоим отцом», — отвечает человек за прилавком. Филька сглатывает, и что-то отчетливо хрустит в его горле. Врет он все. «Я вспомнил, я его в библиотеке видел», — жарко шепчет он. Человек-ворона слышит его и улыбается. «Ты с кем-то меня путаешь». Он выходит из-за прилавка, смотрит на Фильку, склонив голову набок. В стеклах очков отражается пыльный свет. «Я помню тебя совсем маленьким». Ты любил есть столичные пельмени, держать бабушке нитки, когда она сматывала клубки, и рассматривать отцовские зарисовки. Я часто бывал у вас дома. Ты так внимательно слушал разговоры взрослых, что, казалось, все понимаешь. «Я не помню», — грубо говорит Филька. «Ты, наверное, по нему скучаешь». Опустив голову, Филька переминается с ноги на ногу. «Наверное, сбежал бы, если бы девчонки не подпирали спину». Яну крючит от неловкости и сочувствия. Продавец собирается сказать что-то еще, но Ольга, успевшая заскучать, берет дело в свои руки. «А можно нам карту?» — спрашивает она, просунувшись из-за фильки. Человек-ворона встряхивается. Яна почти слышит треск маховых перьев. «Пожалуйста», — он обводит рукой шкафы. «Какая именно карта вам нужна, у меня найдется любая». У Яны зудит между глазами. Все здесь неправильно. Неправильные шкафы в полумраке. Неправильное лицо продавца, доброе и чуть насмешливое, будто он рассказывает веселую историю своим друзьям. И слова он выбирает неправильные, не те. Яна в панике косится на Фильку, но тот с отсутствующим видом рассматривает шкаф. На полках нет ничего, кроме помятых на торцах рулонов карт, свернутых так плотно, что видно только линейку параллелей до кусочек Бледного океана. Филька что-то напутал. «Это место не магазин, не может быть магазином. Человек-ворона тоже напутал. Наверное, принял их за кого-то еще, за тех, кто имеет право зайти сюда и попросить карту. Он скоро поймет, что они всего лишь самозванцы». нам нужна карта с озером говорит ольга с этим как его яна спохватившись наступает ей на ногу ольга машинально отвечает локтем в бок острая косточка больно вонзается под ребра но замолкает каким каким озером щурится продавец яна сосредотачивается сосредотачивается изо всех сил нам нужна карта северо восточной части Оскова района отчетливо говорит она километровка Она зажмуривается в ожидании отказа, возмущения, обвинения в наглости и предложения закатать губу. Перед глазами вспыхивают красные буквы «Сов секретно». «Какая точность!» — весело говорит Человек-ворона. «Придется поискать». Яна открывает глаза. Продавец исчез. Ольга с Филькой посматривают на нее с испуганным уважением. Смутившись, она подходит поближе к прилавку — Глобусы, многочисленные как капусты на грядке, притягивают как магнит. Тоже неправильные, не такие. На двух из них Яна узнает очертания Пангеи, знакомые по папиным книгам. Еще на одном, кажется, нарисована Гондвана. Неприблизительный контур, подробный рисунок с горами, реками и кружочками больших и маленьких городов, подписанных иностранными буквами. На других глобусах, таких же подробных, очертания материков и вовсе не виданны. Их то больше, то меньше. Они большие и маленькие. Одни похожи на те, что есть на любой карте и отличаются лишь в мелочах. Другие же не имеют ничего общего с землей. Яна облизывает пересохшие губы. Глобусы пугают ее до пролеча. Ольга крутит один из них. Под ладонью скользит многотысячный архипелаг». растянутый на всю планету, исползшая на южный полюс Африка. «Чепуха какая-то!» — шепчет Филька. И Яна понимает, что ему тоже страшно, может быть, даже страшнее, чем ей. Продавец, про которого они почти забыли, вырастает над прилавком так неожиданно, что Филька тихо вскрикивает. «В руках у человека вороны тонкая бумажная трубка». Он небрежно сдвигает глобусы в сторону и раскатывает ее по прилавку. Карта очень похожа на ту, что показывал папе Пионер, только цветная, и вместо японских закорючек на ней понятные надписи на русском. На поле справа вверху штамп в серой рамке. Шрифт мелкий и бледный, будто тот, кто ставил печать, не был уверен в том, что делает, и давил в полсилы. силы. Цена. Уголок карты завернулся, и цифр не видно. «Это секретная карта», — говорит Человек-ворона. «Ее никому нельзя показывать. Никому. Никогда. Обещаете?» Яна кивает, не веря своим ушам. «Мы никому не скажем», — беспечно соглашается Ольга, не чующая подвоха. «Почем она?» «Вот. Вот сейчас». Сейчас он скажет, «Карта не продается», или «Это не для детей», или «Покажите справку, что вам можно». Или просто скажет, например, «150 рублей», а потом накричит, что они ходят по магазинам без денег и отвлекают его от работы. Но им нужна эта карта. Яна быстро оглядывается на дверь. Если схватить ее и рвануть, человек-ворона разглаживает уголок, прикрывающий штампик с ценой». «Двадцать семь копеек», — весело говорит он. Яна медленно достает горсть мелочи и высыпает на блюдечко у кассы. Потом также медленно лезет в другой карман, шарит в узком, едва пролезть пальцем углу, колючим от песка и сора. Нащупывает монетку, про которую, оказывается, помнила с тех пор, как не вытащила ее перед стиркой прошлой осенью. Это по-прежнему копейка, пусть почерневшая и покрытая прозеленью. Не выпала ни в машинке, ни в шкафу, никогда Яна бросала кофту, где попала, бегала, висела вниз головой на стланниковой ветке. Она добавляет монетку к тем, что уже лежат на блюдце. Человек-ворона грохочет кассой, ловко сворачивает карту обратно в тугую трубочку, оборачивает концы обрывками газет, на один конец уходит страничка из нефтяника, но другой из литературной газеты, подсовывает чек под край. почти силой всовывает вынемевшие пальцы Яны. «Спасибо!» — говорит за нее Филька. Яна сбавила шаг, на ходу приложила ледяную ладонь к горящей щеке. Она ожидала неловкости, была готова к тому, что детская дружба давным-давно канула в расщелину времени, на дне которой пыльной горкой битого цветного стекла лежат старые привязанности и расколотые сердца, и разлетевшиеся в дребезги и Их холод могла предположить тянущую прохладцу, неизбежную между людьми уже четверть века, как идущими своими дорожками. Но напугать? Не она, не Ольгу. Прохожие на Яну поглядывали, ее рыжая масть всегда и везде привлекала внимание, но без особого любопытства. Она не сознавала, куда идёт, и только теперь обнаружила, что успела пройти половину улицы Ленина. Главная городская улица сработала как центр притяжения. Больше в «О» идти было некуда. Конечно, можно ещё пойти из города, но для этого пока было рано, как в тот самый первый год в новой квартире, в новой жизни, подсунутой Яне взамен её настоящей. Она не могла вспомнить, когда впервые перебежала дорогу, Поначалу только смотрела в окно. Рыжая грунтовка, опоясывающая город, казалась непреодолимой границей. За ней болотистые пустоши переходили в сверкающие кварцем сопки, разделенные синими языками заливов. Далеко-далеко на север, до самого перешейка, перекрытого тремя настоящими горами, снег с которых сходил только в июле и уже к августу появлялся вновь. На западе темнело гуще лиственничной тайги и тополевых лесов, изъеденных желтыми, сочащимися черной кровью нарывами месторождений. На востоке рыжая нить дороги вела к военным локаторам, чьи решетчатые уши настороженно вращались на фоне неба и дальше к морю. Зимой море было изумрудно-зеленым, густым, неподвижным, весной и осенью — белым от вскипающего у берега прибоя, летом — «Цвета стали, цвета ножей». Яна смотрела в окно, и город оставался на юге, за спиной, невидимая россыпь выбеленных штормами пятиэтажных плашек. За спиной оставались школа, музыкалка, двор, недра ненавистной квартиры, тетя Света и Лиска, и папа тоже оставался за спиной, Сделать последний шаг, перейти границу, отрезать себя было так просто, так естественно, но первое время она только мечтала, даже не думая, что это возможно на самом деле. Как будто должен наступить правильный момент, как будто надо дождаться тайного сигнала, послания от неведомых сил, пора. И Яна медлила, пока однажды просто не обогнула дом вместо того, чтобы остаться гулять во дворе. Стремглав пробежала мимо помойки, где жирные крикливые чайки вели вечную битву с воронами. Перешла пустую, насколько хватало глаз, глинистую полосу дороги и очутилась в другом мире. Но этот мир оказался слишком велик для нее одной. Она не могла вместить его в себя. Должна была показать кому-то эти халцедоны, оранжевыми каплями сидящие в песке, Ирисы, спрятанные в осоке, на остро воняющем нефтью болоте у дальней оконечности бухты. Кружево ягеля, красный узор брусничного листа, залитые как стеклом, прозрачной водой цвета чая. Казалось, ее разорвет на части, если она слишком долго пробудет с этим миром наедине. Надо было забыть о нем навсегда. Или сойти с ума. Но она не сделала ни того, ни другого. Она не знала тогда, что чудеса, ставшие чьей-то общей тайной, проявляются, как картинка на погруженной в ванночку фотобумаге, набирают силу, отращивают зубы. Яна замедлила шаги, высматривая, где бы присесть, покурить, подумать. Она шла вдоль облепленного рекламы здания главпочтамта, которое помнила новеньким и нарядным — Здесь можно было присесть разве что на бордюр, но чуть дальше у церкви между помпезными, но совершенно голыми бетонными клумбами виднелись лавочки. Обширное асфальтовое поле перед зданием окружала старая чугунная ограда, и по периметру еще сохранились деревья. И она остановилась, будто споткнувшись, и из ее горла вырвался смешок. «Конечно!» — негромко пробормотала она. Четвертая школа. Прохожий, чуть постарше Яны, замедлил шаги, усмехнулся, кивнул. Их глаза встретились, и на мгновение Яна почувствовала себя заговорщиком. Но прохожий уже отвернулся, заторопился, ушел вперед. Яна же брела все медленнее, пока не остановилась на углу церковной ограды. Узкий проход между почтой и чугунной решеткой зарос, от плитки не осталось и следа, и лишь по центру еще виднелось что-то похожее на проложенную в зарослях звериную тропу. Глядя на нее, Яна усомнилась, что магазин, где они когда-то купили карту, действительно существовал. Он больше походил на плод воображения трех разыгравшихся детишек. Ангар давно разрушился. Тупик заканчивался грудой жести и балок, поросшей бурьяном, безликой кучей старого строительного мусора. Оглядевшись по сторонам, вроде бы никто не смотрит, Яна нырнула в щель. Изогнутые ошметки металлических щитов опасно щетинились ржавыми зазубренными, словно ангар вскрыли тупым консервным ножом, как банку с тушенкой. Яна попыталась сдвинуть с места один из обломков, и его край тут же впился в ладонь. Она, вскрикнув, выпустила железку, жесть загрохотала по жести, и Яна машинально пригнулась, прячась за зарослями бурьяна. На глаза попался железный пруд. Орудуя им как рычагом, Яна приподняла ближайший металлический лист, сама толком не зная, что хочет найти. Старая вывеска лежала прямо под ним, вдавленная в землю, обрамленная отвратительно белесыми, толстыми стеблями не видавшие солнца травы. Старая краска вспучилась синюшными струпьями, но надпись все еще читалась, и, словно этого было мало, рядом с вывеской валялся глобус размером с футбольный мяч с вмятиной там, где положено быть Тихому океану. Только вот на месте голубой пустыни извивался вытянутый вдоль экватора материк. Я наткнула его носком, и из лопнувшего шва поползли растревоженные светом влажно-блестящие жуки. Передернувшись от отвращения, она осторожно опустила лист на место и отряхнула руки. Магазин топографической продукции был невозможен ни в нынешнем мире, ни тем более в том старом, но он существовал. Она своими глазами видела доказательства. Порез на ладони болезненно пульсировал, подтверждая его реальность. А значит, и все остальное могло оказаться правдой. Например, то, что человек-ворона нашел ее, чтобы передать послание. И то, что это действительно послание, что она не увидела таинственные знаки в случайной тряпке, как некоторые видят лик Иисуса в облезлой штукатурке. Но с этой сомнительной свалки пора было выбираться – Пока какой-нибудь не в меру наблюдательный прохожий не заметил ее и не начал задаваться вопросами, бросив последний взгляд на вывеску, я надвинулась сквозь заросли обратно к улице. Оглянувшись, она могла бы заметить обутую в резиновый сапожок ногу, торчащую из-под листожести на самой вершине мусорной кучи, но она не оглянулась.